Часть пятая. Тотальная война. Март-июль 1940 года. Глава первая. Ницца, 31 января 1943 года. Папа, я получил сегодня письмо и денежный перевод. Большое тебе спасибо. Можно сказать, что он пришел очень кстати. Я без денег. После ввода войск вермахта в Ниццу. Меня уволили из отеля. Негреско реквизирован немцами под генштаб, и весь персонал отеля отправили вон. Так что я снова на мели. Положение аховая папа. Все настойчивее слухи, что Лаваль введет обязательную трудовую повинность в Германии для молодых французов в моей ситуации. Но я ни за что не поеду. И я хочу попросить тебя об услуге, не скрою, это один из поводов для написания письма. Я хотел бы переехать к тебе в Париж. Может, там легче раздобыть работу. А еще это будет для нас с тобой возможность хоть немного наверстать упущенное. Что скажешь? Я знаю, между нами никогда не было особой нежности или дружбы, но лучше поздно, чем никогда, как говорит Полина. И еще. Твоя племянница хочет ехать со мной, если ты, конечно, не возражаешь. Она была секретаршей директора, и ее тоже уволили. Она девушка трудолюбивая и очень порядочная. Тебе она понравится. И она была бы рада тебя повидать. Мы так давно не собирались. Ты сможешь разместить нас обоих. Мы постараемся тебя не стеснять. Обещаю. Я всем сердцем надеюсь, что ты откликнешься на мою просьбу. Я твой сын, папа, и прошу у тебя немногого. В этом странном мире я верю в лучшее, когда все это закончится. Мы с Полиной целуем тебя и ждем вестей. С любовью, Жан-Жак. Франк настолько ошеломлен, что чуть не прослезился. Возвращение Жан-Жака в его жизнь — вещь совершенно неожиданная. В его одиноком существовании, где тон -то задают немцы, и все меняется по воле происходящего, внезапно осознать, что кто-то называет его папой — Целое потрясение. Идея сблизиться с сыном доставляет ему огромную радость. Что до Полины, то он не видел дорогую племянницу лет двадцать, но девочкой она была очень милой. Он помнит ласковый и смелый взгляд. И невероятное упорство. Франк улыбается. Жить с ними вместе — отличная перспектива. Он откладывает письмо на стол и смотрит в окно. Улицу медленно окутывает серая вечерняя мгла. По тротуару напротив осторожно бредет старушка. Зябко кутается в тонкое пальто и прикрывает шею шерстяной шалью. Франк отводит глаза. Его угольная печь натоплена даже слишком сильно. В комнате жарко. А еще это будет возможность хоть немного наверстать упущенное. В душе поднимается легкое раздражение. Сын всегда умел нащупать его чувствительную струну, если хотел чего-то добиться. Весь в мать, умеет ввернуть нужное слово. Он сразу спохватывается и корит себя за эту недобрую и неумную мысль. Перечитав письмо три раза, он берет со столика в прихожей ручку Монтеграппо и ищет лист бумаги. Он ответит сыну сегодня же. Жан, Жак и Полина поселятся в квартире у Бренбаумов. на седьмом монтаже. Вот все и сложилось. Осеннее вторжение войск вермахта в свободную зону вернет ему потерянного сына, а Полина будет, как буфер между, сглаживать углы. Непонятно почему, но это женское присутствие заранее успокаивает его, и он принимается быстро писать строчку за строчкой на приготовленном листе бумаги. Глава вторая. 1 марта 1943 года Вермахт увяз в русских снегах и морозе так же, как когда-то великая армия Наполеона. В Сталинграде Тевтонской спеси нанесен такой удар, что он отдается ивритце. Напряжение растет, растет и агрессивность. Штюльпнагель-младший, когда спускается в бар, сама любезность, но и он вынужден выполнять приказы Гитлера, у него нет выбора. Все евреи, задержанные в Париже в июле, депортированы в Польшу. Вместе с детьми до 12 лет, по приказу Пьера Лаваля. Этот чурбан, видите ли, не хочет разделять малышей с их матерями. Бесстыдное вранье. В баре отеля Риц всем все известно, но никто не смеет упоминать о судьбе изгоев. Что вообще думает об этом Штюльпнагель? Франк догадывается, что тот не в восторге. Но генерал ни словом не выдает своих чувств. Повсюду есть уши, особенно в Рицце. Малейшая оплошность влечет неминуемую кару. Гитлеру нужны свежие войска на востоке. Уже месяц как Рейх непрерывным потоком перебрасывает на советский фронт офицеров, служивших в Париже. Вчера собрал свои вещи капитанчик Мари Сенешаль. Он отправился в Харьков, где войска Манштейна переходят в контрнаступление. Несчастная горничная горько плакала в корпусе на улице Камбон, прижимая к носу то белый носовой платок, то кулончик с духами. Ее Карл, наверное, налил туда немного герлена. Все длиннее очереди на тротуарах перед пустыми витринами магазинов. Теперь не найти ни масла, ни сыра, ни яиц. Матери семейства берут в поход за провизией табуретки. Так долго приходится стоять за куском хлеба или ломтиком сала. Зато театры и кафе-варьете всегда полны. Каждый вечер в казино де Пари Мисс Тенгет исполняет свой двоенный шлягер ищу миллионера. Примечание. Мистенгет. Настоящее имя Жанна Флорентина Буржуа. 1875-1956. Знаменитая французская певица, актриса кино, клоунесса конферансье, настоящая королева мюзик-холла. Конец примечания. А в середине между куплетами шепчет в микрофон, что не откажется и от бараньей ноги. И сообщает свой адрес в девятом округе. Зал хохочет. Но вчера Франк узнал от Сашиги-3, что находятся поклонники, которые тайком привозят ей мясо. Жан, Жак и Полина поселились в пустой квартире Беренбаумов над Франком. Девочка мила и умеет себя подать. Ее взяли продавщицей в витон. Сына устроить на работу оказалось сложнее, но Франк ищет. В баре тоже меняется расстановка сил. С введением для французов обязательной трудовой повинности в Германии у Жоржа как-то убавилась любви к маршалу и к Пьеру Лавалю. Луча, настоя за барной стойкой, научился не выдавать свои эмоции, но в душе все равно клокочет гневом. «Сучка!» «Господи, Лучано, ты что?» «Да все это сучка, Морис и Нишаль. «А ну-ка потише!» — сухо приказывает Франк. «Что произошло?» Встречаю ее сейчас у входа в гардероб, ревет в три ручья и приговаривает, что во всем виноваты жиды и коммунисты. Надо было их раньше всех перебить. Это и бы только вернуть в койку своего фрица. Она же спала с адъютантом Штюльпнагеля. Я видел их возле Трокадеро на Новый год». Оттого их нычит с самого утра. Немецкая подстилка. Я ей так в лоб и сказал. — Ты с ума сошел? — Взял и сказал. — Да ты просто кретин! — орет Франк так яростно, что ученик подпрыгивает. — Нельзя никого против себя восстанавливать. Мы не можем себе позволить такую роскошь. Ты меня слышишь? Лучано упрямо сопит. — Завтра же пойдешь и извинишься. Сделаешь, как я сказал, и держи рот на замке. Контролируй себя, черт возьми! Это непременное правило! Давай, за работу! Обругать Марисины шаль, что за глупость, а вдруг она ему отомстит? Франк знает, что малыш быстро одумается. Происходящее злит его, и вдобавок он общается с парнями постарше из кухонного персонала. Иногда ему хочется казаться взрослым, крутым, но по сути он добряк. Лучано встал у двери и дуется. Но тут же его лицо вспыхивает радостью. Месье Мейер, капитан Юнгер на подходе, объявляет он. Прошло почти шесть месяцев с тех пор, как писатель уехал в Россию. Франк даже стал беспокоиться, а вдруг он погиб на фронте или замерз в степях. Гутенабенд, господин Мейер. Добрый вечер, гер Юнгер. Добро пожаловать, располагайтесь. Юнгер сияет, глаза горят, на губах улыбка. Так выглядят те, кто вернулся, выжил, побывав на волосок от гибели. — Большое спасибо за присланную бутылку, Франк. Очень тонкий знак внимания. — Я рад. — С вашей помощью я покорил всех фронтовых генералов. Иногда после ужина я выдавал им по капельке кальвадоса. Тали корица на окраине Ворошиловска, поверьте, это бесценно. — Расскажите, как там? — спрашивает Франк. ловко откупоривая бутылку, переезжуя. Дюнгер глубоко вздыхает. «Мы были на грани уничтожения. Выжимали из солдат последние силы. Физически они вымотаны до предела. Одна царапина от пули — и это смерть. Хуже, чем в Вердене или в Перроне? Гораздо хуже рядовой Мейер. Сегодня войну ведут военные специалисты, а для них собратья — червяки». Мы перешли в разряд насекомых. Гермейер, теперь человеческая жизнь не стоит ни гроша. На миг вокруг повисает грозная тишина. А врица, Франк, что слышно на местном фронте? Последние месяцы все довольно спокойно. Вот разве что Шарля Бедо арестовали. Глаза Юнгера вспыхивают. Бедо? Арестовали? Да-да, подтверждает Франк, довольный достигнутым эффектом. Сначала его направили в Алжир, правительство поручило ему построить там нефтепровод, но в Северной Африке высадились англичане и американцы, и Бедо оказался в ловушке. Забавно, что из-за того, что при нем был американский паспорт, его обвинили в государственной измене. По-моему, дело пахнет керосином. Жестокая ирония судьбы. Остается лишь пожалеть несчастного Бедо. Столько усилий, чтобы проникнуть в руководство Виши и так быстро вляпаться в такие неприятности. Франку нравится, как писатель смотрит на мир. Он напоминает ему Фитцжеральда. Подобно ему, Эрнст Юнгер видит людей насквозь, но не судит их. Ему всегда любопытно узнать скрытые пружины, которые движут теми, кто перед ним, независимо от их ранга. Подумать только, еще вчера... Устав жить в бесконечном страхе, Франк мечтал о тихом месте в какой-нибудь забегаловке в Батиньоле. Но если иногда в дверь бара заходит Эрнст Юнгер, как можно отказаться, отрицать? Глава третья. 1 апреля 1943 года. Наконец-то свободный вечер. Франк пригласил Жан-Жака и Полину на ужин. Приготовил баранью ногу с грибами и фасолью флажоле. К тому же от шеф-повара ему совершенно бесплатно достался камамбер и чуть початая бутылка Жевре Шамбертена. Добру не пропадать. Каждому достанется по бокалу. Вот они, плюсы работы в Ритце. Однако у роскоши есть и обратная сторона. Франку все труднее договариваться с совестью. Сегодня днем, возвращаясь домой, он увидел на бульваре капуцинок старика в приличном костюме, подбирающего с тротуара окурок. Они встретились взглядом. Мужчина от стыда опустил глаза. Франк хотел было угостить его сигаретой, но сразу одумался. Нельзя выставлять на показ свои привилегии. И он прошел мимо, как трус. Дома работает ламповый приемник. Сегодня вечером журналист «Радио Пари» сообщает, что бывший председатель совета несущий ответственность за национальное поражение Леон Блюм накануне транспортирован в немецкую тюрьму, где будет содержаться в качестве политического заложника. Они сдали Блюма Фрицам, вот докатились, какой позор! Часы бьют половину, а Жан Жака и Полины все нет. Договаривались на четверть восьмого. Времена такие, что при каждом опоздании близкого человека начинаешь беспокоиться, особенно после того, как закон об обязательной трудовой повинности в Германии сильно ужесточили. Отныне забирать могут всех молодых людей 1920-1922 годов рождения, независимо от профессии. Полицейские и добровольная милиция выслеживают уклонистов, отлавливают их на выходах из метро. Франк раздобыл для Жан-Жака поддельное рабочее удостоверение, но этот растяпа вполне мог его забыть дома. Говорят, что в случае проверки тех, кто не может подтвердить свою занятость, сразу отправляют в Германию, даже не отпускают домой за вещами. Если так и случилось, Франк может задействовать свои связи в Ритце, но пока лучше поберечь патроны. Без четверти 8 они наконец приходят. Жан-Жак едва извиняется за задержку. Мы ходили в кино. Сеанс оказался длинный. Смотрели «Убийца живет в доме номер 21». Потрясающая картина. — Ты ведь знаком с этой актрисой, да? Сьюзи Деллер? — спрашивает дядю Полина. — Знаком, но не близко. Скажем, она иногда заходит в бар. Такая фифа. — Да и наплевать! — восклицает Полина. — В фильме она открытая и веселая девушка. Открытая и веселая. Такой когда-то была бланш. «Давайте-ка за стол, а то мясо переварится». Разрезая баранью ногу, он вспоминает, что скоро у Полины день рождения. В конце месяца ей исполнится 30. Дети заслужили хоть какую-то радость. Например, хороший ужин из продуктов с черного рынка. И немного деньжат. Но Жан-Жак смотрит на ситуацию иначе. Когда мы возвращались из кино, на одном доме на улице Кардине Было мелом написано 1918 и Сталинград. Атмосфера меняется. Нужно подумать о будущем, папа. Франк откладывает вилку. Что ты имеешь в виду? Что надо экономить и держаться подальше от фрицев. Работая в Рице, это сложно, согласись. Тяжелый вздох. Как бы баранья нога не остыла. Франк понимает, что эти опасения стали крутиться в голове Джанжака, задолго до сегодняшнего разговора. Догадка радует. Значит, сын за него беспокоится. Будь осторожен, папа. Если все вдруг изменится, тебе придется туго. Я знаю, сынок. Я живу одним днем. Стараюсь продержаться, как могу. Невозможно ради будущего жертвовать настоящим. И так продолжается уже три года. И всех нужно опасаться. Иногда даже собственной жены, встревает Полина. Франк недоуменно поворачивается к ней. «Сегодня я услышала у нас в Витон одну жуткую историю», — говорила племянница. «У секретарши одного начальника муж наконец-то должен был вернуться из немецкого плена. Она с любовью собрала ему последнюю посылку с едой и отправила в Германию. Но парня отпустили чуть раньше. Он явился к себе домой в Ботиньоль и застал жену в постели с фрицем. А продуктовая посылка тем временем Дошла в Германию, и бывшие сокамерники мужа по-братски поделили ее между собой. Результат — четыре трупа. Секретарша подмешала в масло мышьяк. Что за подлое время? Франк на мгновение задумывается и поворачивается к сыну. Да, одно можно сказать точно. Если немцев выметут из Парижа, тут начнется страшное сведение счетов. Поэтому тебе и нужно готовить отходные пути, папа. Франк не понимает, что можно сделать в данный момент, но обещает подумать. Да, как-нибудь непременно подумает. Кто знает, что ждет впереди? Как я могу уйти и зриться? Бросить бланш? Франк почти не видел ее с той июльской ночи. Они не общаются, только редкие вежливые кивки, которые надрывают ему сердце. Говорят, она пьет, скандалит или лежит в депрессии. И снова живет затворницей в своих апартаментах. Морфий. А слеп или ловко притворяется? Франк наблюдает, как его сын и племянница делят камамбер, и одно их присутствие греет сердце. Их общество стало для него спасением. Он теперь лучше спит. Для бланш такая роскошь недоступна, единственное, что может ее успокоить, это алкоголь или морфий. Она нарушила девиз всех тех, кто идет из грязи в князи. Сама дисциплина — непременное правило социального восхождения. Глава четвертая. 13 апреля 1943 года. «Слушай, малыш, дождь льет, как из ведра. Как ты домой доберешься? На велосипеде, месье. Ты уж осторожно, Лучана, асфальт скользкий. Ничего страшного». «Спокойной ночи, месье Мейер. Теперь велосипедов в городе столько же, сколько парижан. С наступлением весны на двух колесах все ездят. Велосипеды старые, скрипучие, побитые. Мужчины пригибаются к рулю, женщины крутят педали аккуратно, но из-под юбок видны икры с нарисованной черной полосой, которая имитирует шов несуществующих чулок. А если английская бомба упадет в эту кучу велосипедистов, Это же будет кровавая бойня! Вой, разорванные тела на асфальте, нарастающая паника. Такое уже было в минувшие выходные на заводах Рено в Бианкуре, на Северском мосту и на Ланшанском ипподроме. Три эскадрильи налетели средь бела дня, более трехсот погибших. Юнгер случайно был в это время на ипподроме со своей любовницей. Он рассказывал, как у выходов из метро сталкивались два потока. тех, кто шел гулять в Булонский лес, и группа бегущих раненых людей. А там кто-то бежит из последних сил в изорванной одежде, несчастная мать прижимает к груди залитую кровью девочку. «Добрый вечер, Франк!» «Месье Озелло! Какой сюрприз!» С начала войны он не пересекал порог бара. А ведь было время, когда мы чуть ли не каждый вечер заканчивали вдвоем. «Беда, Франк!» «Что случилось, месье Озелло? Бланш арестована гестапо». «Опять? За что? Опять что-то с Хармаевой?» «Ее обвиняют в том, что вчера она включила свет в подвале, чтобы дать сигнал британским самолетам навести бомбардировку по центру Парижа». «Господи!» У Франка в голове грохот и сумятится: «Как она? Куда ее увезли? Вы думаете, она правда? Не знаю». Я перестал ее понимать, Франк. Бланш как будто бросает вызов жизни и с таким презрением, какого я раньше за ней не знал. Но поверьте, я делаю все возможное, чтобы ей помочь. Когда эти ублюдки пришли за ней, они вели себя крайне грубо и агрессивно. Я был ошеломлен, стал возмущаться. Она же встретила их спокойно и не сопротивлялась. Она потрепала меня по щеке и сказала, что все обойдется. Она была пьяна. Вы, наверное, знаете, что она слишком много пьет. Голос Азелло дрогнул. Франк протягивает ему тройной сухой, и его собеседник опрокидывает его залпом. Кто в курсе? Элмигер и мадам Риц. Они сразу же позвонили в номер к Штюльпнагелю. Но СС не подчиняется никому, кроме самого Гиммлера. Штюльпнагель ничего не может сделать. Оба молчат несколько долгих секунд. Отсутствие бланш, кажется, заполняет всю комнату. Клод, наконец, нарушает молчание. «Если она заговорит, мне конец. Ну, вам я могу рассказать все. Ведь я в курсе, что вы стряпаете евреям поддельные документы. Так что, если вы меня заложите, я тоже вас сдам». Ледяной холод пронзает желудок Франка. «Что вы так изумляетесь, Франк? Мы же знаем нашу контору». В этом отеле все все знают, но никто никого не выдает. Это правило, да? Элмигер старательно верит, что я изо всех сил обеспечиваю кухню фруктами и овощами. А я на самом деле информирую англичан о приходах и уходах наших клиентов. Франк получил нокаут. Второй за вечер. Как он, бармен отеля Риц не догадывался, что такое неслыханное дело творится прямо у него под носом? Я дал генералам Вермахта и некоторым нацистским сановникам названия определенных фруктов или овощей. Все думают, что я заказываю по телефону провизию, а в реальности я разговариваю по телефону с другом железнодорожником из Швейцарии и сообщаю ему время и даты присутствия каждого из немцев». Клод Азелло видит, как ошеломлен Франк, и на его губах появляется слабая улыбка. Если становится известно, что Геринг приедет на три дня в Риц, за день до его появления я заказываю три ящика репы. Если Юнгер резервирует столик на ужин, в то же утро я заказываю лоток спаржи. А если великий писатель планирует пригласить своего друга Штюльпнагеля, я добавляю поднос цветной капусты». «То-то мне казалось...» «Что именно?» — спрашивает Клод, вертя пустой стакан. что с вашей историей про оптовиков и ранние овощи не все чисто. Да уж, вы в своем репертуаре. Но ваша жена никогда вас не выдаст. Она человек слова. Клод воздевает руки к небу. «Кто из нас знает, что он способен выдать под пытками?» Дрожь пробегает по спине Франка. «Лучше бы Клод этого не говорил. И все же он знает, что тот прав. Бланш будут допрашивать». и вполне могут подвергнуть пыткам. Перед глазами проносятся невыносимые картины. Ее тонкое лицо в ссадинах и кровоподтеках, ее нежное тело со следами истязаний. Кто устоит против пыток гестапо? Она сказала мужу, что я изготавливаю документы. Она может сказать то же самое в гестапо. Что делать? Падать в ножки Лафону, в надежде, что тот замолвит слово перед своими дружками из СС? А если дело не выгорит, что станет с Жан-Жаком и Полиной? А Бланш? Она же не может исчезнуть. Только не Бланш. Журнал Франка Мейера. На этот раз она влипла крепко. Вот уже неделя как-то исчезла. Где ты, Бланш? Бланш! Я не сплю шесть ночей. Ворочаюсь, не могу успокоиться. А если случается задремать... перед глазами встает твое страдальческое лицо я словно вижу наеву твои скулы в кровоподтеках разбитые губы ссадины на лбу или как будто доносится голос он разрывает мне душу ты зовешь на помощь совершенно вымотанный иногда я засыпаю и вдруг снова вопль ты кричишь мое имя умоляешь спасти и я рывком просыпаюсь Днем мне удается скрывать свои чувства, здесь главное занять руки и загрузить голову. Но едва приходит ночь. Ночь, твоя вотчина. Я лежу в постели с открытыми глазами, хочу молиться и не знаю кому. Жду рассвета и вслушиваюсь. И снова ты кричишь, как зверь. Я ничего не могу сделать. Мне страшно. Глава пятая. 27 апреля 1943 года. Господин Мейер, входите. Франк понимает, что дело серьезно еще до того, как входит в кабинет вдовы. У Элмигера совершенно опрокинутое лицо, Узюса тенью вокруг глаз. Мари Луиза Риц без кровинки в лице стоит прямо, как часовой. Ее несгибаемость перед ударами судьбы, как всегда, впечатляет. Чем хуже обстоят дела, тем она бодрее. — Месье Мейер, — говорит она, одарив его короткой улыбкой, которую он не может истолковать. — Пожалуйста, сядьте. Хотите табака? — Все в порядке, мадам, спасибо. Во Франке Мейере всегда уживались два человека. Один комфортно чувствует себя в условиях дисциплины и подчинения. Другого манит дерзость и свобода. Он не один такой. Он сам это понимает. Токсичная повседневная жизнь, которую по воле судьбы он ведет уже три года, только усугубила старый конфликт. Сегодня он обслуживает немцев, а завтра он помогает евреям от них сбежать. Атмосфера в офисе Сезара Ритца тяжелая. Присутствующие знают, что теперь арестовать могут кого угодно. Элмигер заговаривает первым. «Франк, до нас дошла крайне неприятная новость, И она затрагивает всех нас. Сегодня днем немецкий военный трибунал приговорил Бланшо Зелло к восьми месяцам тюремного заключения. Восемь месяцев. Вечность. Франк старается не дать слабину. В чем ее обвиняют? С трудом выговаривает он. Пособничество коммунистам. Это бред, возражает бармен. Не совсем, Франк. Госпожа Хармаева тоже под замком. Позавчера московские газеты выражали озабоченность по поводу ареста в Париже великой русской танцовщицы, а для немцев этого достаточно. Бедный Клод сильно расстроен, не выходит из апартаментов. Слава Богу, он сохраняет спокойствие. Он знает, что высшие интересы Рица требуют, чтобы он сидел тихо и не высовывался. И если его супруга будет вести себя как надо, она сможет вернуться к нам на рождественские каникулы. Рождество. «Неужели в этом мире еще бывает Рождество?» «Ситуация для нас незавидная», — продолжает Эльмегер. «Гестапо сильно раздосадована историей со светом на кухне. Они считают случившееся диверсией. Так что теперь мы под подозрением, и нам надо как можно скорее подтвердить свою лояльность». «Но при чем тут я?» — спрашивает Франк. «Я как раз подхожу к этому». «Анри Лафон только что стал гауптштурмфюрером СС. Сегодня утром он сообщил нам, что хочет отпраздновать свое назначение в отеле Риц. Я воспринимаю это как подарок судьбы. И мы подумали, что вы могли бы предоставить в его распоряжение свой бар, продемонстрировав таким образом наше радушие и гостеприимство». Франк Мейер от неожиданности даже не находит ответа. «Отдать бар Риц Лафону? Мой бар? Он человек влиятельный среди нацистских властей. Вы полностью возьмете на себя подготовку вечера, а взамен мы предлагаем вам 10% от оборота, что составит вполне приличную сумму. Заряжайте на полную катушку. Банда его головорезов явится в полном составе, и вы... Ганс! — вмешивается вдова. — Попрошу вас говорить уважительнее об окружении господина Лафона. — Прошу простить меня, сударыня, вы правы. Значит, подытожим. Речь идет об организации роскошного приема для Анри Лафона и его драгоценных друзей. Вам предстоит также принять у себя нескольких офицеров СС, в том числе Гельмута Кнохина, штандартенфюрера гестапо во Франции. Это очень большая шишка. Он должен чувствовать себя здесь, как дома, понимаете? Риц капитулирует полностью и целиком. «Это не вечеринка. Это нашествие». Но если бланш в руках у гестапо, есть ли другой выход? «Лафон назвал вам дату?» — спрашивает он. «Суббота, 15 мая». Через четыре года, после решающего прорыва немецких танков в 1940 году. Франк вздыхает. «Я согласен. Мы не сомневались в этом, Франк. Тем более, что предложение более чем достойное. В наше время все нуждаются в деньгах». «Совершенно верно». И, кстати, я хотел бы 15 процентов». Вдова чуть не поперхнулась. «Что?» «Мои ребята тоже должны получить свою долю. Думаю, они будут обслуживать сотрудников гестапо охотнее, если пообещать им немного масла к шпинату». «Вы совсем обнаглели, мейер?» — не слишком активно протестует вдова. «Думаю, Франк прав, сударыня», — поддерживает Элмигер. «Нам лучше подстраховаться со всех сторон». подарим лафону незабываемый вечер но если вы так считаете огрызается вдова договорились франк договорились господин элмигер вдова риц бросает взгляд на настенные часы знала бы ты старушка что творится под крышей твоего отеля франк наблюдает за элмигером что тот знает о происходящем весь этот цирк длится уже много месяцев может и ничего а может, все. Но Франку лучше об этом не думать. Глава шестая. 5 мая 1943 года. Уже несколько дней Франк с удивлением замечает в кладовой возле парикмахерского салона кучу старых велосипедов, стоящих на стопоре. Один из посыльных объясняет. Элмигер нанял команду велосипедистов. Те крутят педали, и через «Динамо» машину дают ток на парикмахерские колпаки для завивки волос. Гениально! Перебои с электричеством в Париже все чаще, а наши клиентки все равно ходят с идеальными укладками. Снаружи облавы на евреев, расстрелы совсем юных ребят за участие в сопротивлении, люди умирают от голода, а наш Палас-отель стойко держит позиции по части бегуди. Риц — страна иллюзий. Идущий впереди Зюс все глубже погружается в темноту. Едва не наступая ему на пятки, Франк с трудом ориентируется в подвалах Ритца. Почему Виконт назначил встречу в подвале для хранения багажа? Во время вчерашнего телефонного разговора голос Зюсса звучал обеспокоенно, но тот не сообщил ему никаких деталей, разве что сказал вести себя с максимальной осторожностью. «Месье Зюс?» — окликает он Виконта — прикрыв рот ладонью. «Я вас не вижу! Вы здесь?» Какое все же странное место! Зловещая тишина. Ни звука не доносится снаружи, только сухой воздух, сумрак и толстые стены. Словно погребальный склеп. Кофры и железные сундуки, поставленные друг на друга, напоминают гробы. Реликвии вчерашнего мира стоят в алфавитном порядке вдоль стен и снабжены этикетками. кладбище воспоминаний. Эти чемоданы не открывались много лет. Что стало с их владельцами? Где они сегодня? В Нью-Йорке, Рио или Лондоне? Умерли или еще живы? Весной 1940 года множество завсегдатаев и спешно покидало Париж, оставляя вещи на хранение. Заберут ли их когда-нибудь? Как бы то ни было, а немцы пока что не сунули свой нос в эти сокровища прошлого. Хотя бы здесь войны не существуют. И никогда не было. Какой мир? Наверху грабят, хватают, убивают, а в подвалах Ритца мирно спит прошлое. Зюс ведет его к потайной двери, входу в подземелье. В свете фонарика Франк мельком замечает, что Виконт еще бледнее, чем на прошлой неделе. Дойдя до места, он тут же вываливает правду. «Я в полном дерьме, Франк. Из достоверного источника я знаю, что гестапо уже три недели ведет против меня расследование. Теперь понятно. В связи с чем? СС подозревает, что я тайно шпионю в пользу британцев. Но это ведь не так. Они думают, что моя близость к Герингу скрывает двойную игру. А ведь сколько я сделал для этой свиньи?» Может, это окружение Геринга решило вас устранить? Мне приходила в голову эта мысль. На самом деле понятия не имею. Почему они вас не арестовали? Выжидают, хотят загрести пошире. В СС убеждены, что Риц скрывает целую сеть. Мысли со страшной скоростью носятся в голове у Франка. Ничего хорошего это не предвещает. Как вы все это узнали? Спрашивает он. Через бедо. «Шарля Бедо? Он в Алжире, выторговывает у союзников свое освобождение. Пошел на сделку со следствием, коллаборационизм у него просто в крови». «И вы доверяете такому человеку?» На лице Узюса появляется какой-то призрак улыбки. Это намек. Франку еще предстоит многое узнать о том, что происходит за пределами бара. «Мы в контакте с прошлого лета». Он купил у евреев с десяток произведений искусства, причем по рыночной цене, не торговался. Мне это было очень выгодно. Платил сразу, не скупился. Его арест — настоящая катастрофа. Но бедо же евреев на дух не выносит. Скажем так, он подстраховался на случай отступления. И, как оказалось, не зря. Какая мерзость. Жалкая улыбка Зюсса становится чуть шире. Неужели вас еще ранит несправедливость этого мира, Франк? В общем, как бы то ни было, Обедо предупредил меня, что за нами следит гестапо. Конца края нет этой войне, вот уж точно. Мейер, Что? Вы меня слушаете? Конечно. Подойдите ближе к колонне. Нагнитесь влево. Франк проклинает свои суставы. Сгибаться с каждым годом все труднее. Видите, там внизу... «В мурованную в стену каменную плиту?» «Да». «Откройте дверцу». Франк не заметил, что в колонну из песчаника встроена дверь. Правда, свет в подвале тусклый, и сама колонна почти не просматривается. Дверца выполнена из бронзы и позолоченной латуни. В центре рельефный образ Христа Вседержителя, и, кажется, он здесь с незапамятных времен. «Но что вы видите?» «Шелковый платок». В случае побега я этот платок заберу. Если я исчезну, Франк, придите сюда и проверьте, есть ли платок. Если его не будет, знайте, что я жив и сумел уйти через подземелье. И еще это будет знак, что вам тоже нужно быть очень осторожным. Куда вы пойдете? Для нас обоих будет лучше, если я ничего вам не скажу. И еще одно, Франк. Это точно Бланшо Зелло оставила свет на кухне включенном. Я застал ее на месте. — И вы донесли на нее? — спрашивает Франк в изумлении. — Конечно, нет. Мне-то какая выгода? Меня самого обложили со всех сторон. А теперь, когда бланш в руках у фрицев, она как граната с выдернутой чекой. Но тогда кто же донес? — А вы как думаете? — Франк гадает. — Старуха? — Я почти уверен. Стоя перед каменной колонной, как перед алтарем, Франк мысленно умоляет Бланш держаться. Ведь она мечтала стать героиней. И вот такая возможность доказать всем, из какого она теста. Если она выдержит это испытание, у меня есть шанс уцелеть. А если нет... «Выложитесь по полной ради этого вечера Лафона», — говорит Виконт. «Работайте с огоньком. Вы должны всех покорить. Там будет вся верхушка. Такой шанс не представится дважды». «Любезничайте со всеми! Это самозащита, Франк!» Наблюдая, как Зюс осторожно вешает на стену небольшую керосиновую лампу, Франк понимает, что Виконт уже все решил. Он не просто дает советы. Он прощается. Бармен взволнован. «Спасибо, господин Зюс. Вы были для меня огромной моральной поддержкой. Посреди хаоса вы указывали мне путь». Зюс опять чуть заметно улыбается и уходит наверх в сторону кухонь отеля Риц. Это просто солидарность скитальцев, франк. Глава 7. 15 мая 1943 года. Почти десять вечера. Самая сложная позади. Вечеринка Лафона в разгаре, бар Риц работает только на него. И новоиспеченный французский эссовец расхаживает здесь как хозяин, а его орда пирует посреди черных георгинов и орхидей. Для Франка переборщить с декором тонкий способ посмеяться над героем дня. Узнав, что бывший автослесарь страстно любит цветы, бармен расставил их повсюду. И поскольку тот не раз громко признавался в любви к Гитлеру, на стену спешно водрузили портрет Фюрера. По своей основной профессии, Бармен приготовил для гостей несколько коктейлей. Но хотя Бенуа Мишен и поинтересовался секретом приготовления Зигфрида, все остальные практически без исключения заправлялись шампанским. Примечание. Жак Бенуа Мишен, 1901-1983. Видный историк, политик, интеллектуал крайне правого толка, во время оккупации Франции коллаборационист, и сторонник создания новой Европы под началом нацистской Германии. Конец примечания. Франк Мейер наливал, Франк Мейер улыбался. Зюс оказался прав. Они явились в полном составе. Кнохен, лидер СС, окруженный своей черной сворой, префект полиции Бюсьер, Франсуа Шассень, бывший депутат-социалист, ставший милиционером, Жан-Люшер, президент синдиката прессы, плюс Жак Бенуа Мишен, интеллектуал, ставший государственным секретарем, фанатичный обожатель фюрера. Сливки коллаборационизма в с отъявленными бандитами. Жуановичи, торговец металлоломом, Бонни, продажный полицейский садист, Поль Клавье, племянник Лафона, известный вымогатель, Александр Виллаплан, бывший футболист и палач, Абель Данос, наемный киллер, Пьер Лутрель, полусумасшедший убийца, Эмиль Бюссон, истеричный грабитель, и Жан Сартор, охотник за евреями. Примечание: Гельмут Кнохен, 1910-2003, немецкий английст, штандартенфюрер СС, командир полиции, безопасности и в оккупированной Франции. Жозеф Жоановичи, 1905 1965. -й. Безграмотный еврей из Кишинева, ставший во Франции королем Лома, оперировал громадными суммами денег и финансировал Гестапо. Пьер Бони 1896-1944. Французский коллаборационист, один из руководителей французских спецслужб и главных организаторов репрессий против бойцов сопротивления. Александр Виллаплан. 1905-1944. Знаменитый французский футболист, капитан сборной Франции, активно сотрудничал с фашистами и стал одним из руководителей борьбы с подпольными антифашистскими организациями Франции, отличался жестокостью и лично участвовал в убийствах. Абель Данос, 1904-1952, по кличке Мамонт, уголовник, бандит и убийца. предложивший свои услуги гестапо в качестве палача, после войны, налетчик, создатель банда Ситроянов. Пьер Лутрель стал прототипом главного героя фильма Гадара «Безумный Пьеро». Эмель Бюйсон, 1902-1956, гангстер, убийца, грабитель, враг общества номер один. Жан Сартор. Наемный убийца, грабитель, работавший под прикрытием гестапо. Затем сети сопротивления Марко Поло. Конец примечаний. Говорили, что он один конфисковал у них 100 миллионов франков. Несколько графинь, конечно, тоже присутствуют, но титулы дамочки оставили в раздевалке, а чулки в сеточку — дома. Франк посматривает на Жоржа. Тот как будто немного стесняется общество громил, которых когда-то поспешил выбрать себе в кумиры. Он так хотел им подражать, но не потянул. Удерживают остатки совести, а может и трусость. Право сильного — это не для Жоржа. Франк угадывает стыд и разочарование своего друга. Вот и пускай, наконец, поймет, хотя бы на собственной шкуре, что нынешний мир еще поганее прежнего. Эти люди не воруют. Они конфискуют и арестовывают имущество. У них не грабеж, а прием ценностей по описи. Не кража со взломом, а составление протокола изъятия. Даже слова вывернуты наизнанку. — Месье? — Да, Лучано. На входе женщина без приглашения. Говорит, что ее позвали. — Она уже как-то приходила в наш бар, — добавляет Лучано. Сидела за столиком мадемуазель Шанель. Ходит всюду с котом. «А, такая раскрашенная куколка!» Примечание. Инга Хаак, 1918-2009. Немецкая журналистка, светский персонаж, шпионка. Участвовала в подготовке покушения на Гитлера, спасала евреев. Раскрашенная куколка, прозвище, данное Инге Хаак адмиралом Канарисом за обильное использование макияжа. Конец примечания. А кто она? — Никто. Спроси месье Лафона. Он сегодня главный. — Что может делать такая женщина среди подобного сброда? — И два места у пожалуйста. Радостный и гордый Анри Лафон бросается приветствовать новенькую. Франк отмечает, что молодая женщина выглядит даже эффектнее, чем ему помнилось. Пепельно-каштановые волосы с блеском, молочный цвет лица, опаловые глаза, пышная грудь. Приталенное зеленое атласное платье с поясом обрисовывает фигуру танцовщицы Кабаре. Лань посреди своры волков. Впрочем, она умеет держать их на расстоянии. Серый кот мурлычет из-под кремовой перчатки и выглядит так же царственно, как его хозяйка. Да кто же она такая? «Франк, друг мой, налейте фройлен бокал Рёдерера». «Сию секунду, господин Лафон». Его рука по касается бедра молодой женщины. Она никак не реагирует. Неужели они любовники? Ваша шампанское, мадемуазель. Я опустил в бокал малину, дайте ей пропитаться алкоголем и попробуйте в самом конце. Вы увидите вкус божественный. Она с поразительной грацией протягивает руку к золотистому бокалу. Спасибо. Мне нравится лаконизм. Это знак элегантности. Вы мне льстите. Как зовут вашего кота? Раймунд, в честь Фердинанда Раймунда. Был такой австрийский драматург прошлого века. Учился на кондитера, продавал конфеты, потом стал литератором. И в 46 лет покончил с собой, решив, что его покусала бешеная собака. Забавно думать, что душа такого человека могла переселиться в кота. Взгляд молодой женщины утягивает, как омут. Ее глубокое декольте сводит с ума. Но серый кот Шартресс, лежащий у нее на коленях, похоже, готов выпустить когти. «Держи себя в руках, старина», — мысленно командует Франк, а тем временем к ним возвращается Лафон. «Дорогая Инга, представляю вам Гельмута Кнохина, начальника гестапо в Париже. Счастливо познакомиться, господин штандартенфюрер. Инга Хаак, я секретарь адмирала Канариса и, по совместительству, его племянница». «Адмирал Канарис, главарь немецкой разведки. Зачем сюда явилась его племянница?» «Ваш дядя оказывает нам ценную помощь в выслеживании террористов, которые сеют во Франции свою пропаганду», — говорит Кнохин. «Поверьте, он занимается этим день и ночь. Французы иногда поддаются на британские манипуляции, и здесь, так же, как и в Германии, необходимо следить за психологией гражданского населения». Инга Хаак одаривает его озорной улыбкой. «Выпьем за победу Третьего Рейха!» тут же предлагает Лафон. «Да услышит вас бог, Лафон! Хайль Гитлер! Хайль Гитлер!» Что за игру ведет эта роковая красотка? А за их спинами свора, лишенная вожака, начинает терять терпение. Головорезы требуют немедленно завалиться в One ту ту любимый бордель Лафона. Фюрер наконец, дает отмашку на старт. Гермейер, спасибо за великолепный вечер. Рад доставить вам удовольствие, господин Кнохин. Лафон, в свою очередь, встает. Франк, все было идеально. Спасибо, месье Лафон. Франк почувствовал на себе взгляд Инге Хаак. Ему вдруг так неловко, откажущейся близости к человеку, которого он в высшей степени презирает. Фройлен Хаак? Желаю приятно закончить вечер. — Спасибо, Франк. — А, кстати, вы ведь даете прекрасные советы по ставкам. Вы не могли бы просветить и меня. Я без ума отскачек. — С удовольствием, мадемуазель. Она явно что-то задумала. И все равно, на Франка очень действуют ее обаяние. — Спокойно, Франк. Шабаш прошел отлично, Лафон и Кнохин в полном восторге. Миссия выполнена. — Лучано! — зовет Мейер, проводи господина Лафона до автомобиля. — Хорошо, месье. В баре отеля риц остались только два измотанных ветерана. Жорж Мрачин. Его мечты о мальчишеской лихости потонули в трясине настоящей бандитской мерзости. Петен обещал возрождение Франции, порядок и дисциплину, а сам отдал страну в руки громил и сутенеров. А ведь мы, солдаты Вердена... Обманулись в старике даже больше, чем остальные. Франк подходит к старому другу и кладет ему руку на плечо. Они переглядываются, потом обводят глазами свой бар с парадным портретом Гитлера и кучей сиреневых георгинов, и вдруг начинают хохотать. «Подобьем бабки», — предлагает Франк, чтобы как-то поправить настроение. Они выкладывают банкноты на барную стойку. Так они проводили дележку в самом начале карьеры. Откладывают в сторону долю лучана, возвращают в кассу то, что полагается отелю, а остальное делят поровну, как делили когда-то поровну тяготы войны. Деньги. Все, что им осталось. Глава восьмая. 2 июня 1942 года. В баре одна Инга Хаак. Она сидит напротив Франка. Вот это подарок! Сегодня на ней чудесное летнее платье цвета мимозы, легкое, ситцевое, в белую клетку. Приталенный фасон подчеркивает ее сногсшибательную фигуру, а отложной воротник делает чуть похоже на английского офицера. Инга и Франк завели определенный ритуал. Как только она переступает порог бара, он наливает бокал Рёдерера и кидает туда малинку. Потом огибает стойку... и подает даме руку, помогая усесться на высокий табурет. Красавец Серый Кот облюбовал себе место. Он сворачивается калачиком возле кассы и прикрывает один глаз, другим сквозь дрему приглядывая за барменом. Уже минут двадцать слегка разомлевший Франк слушает рассказы немецкой посетительницы о юности, проведенной в Берлине, об учебе в Лондоне, о матери, замечательной красавице и даже об отце. которого она очень любит, инвестиционном банкире и коллекционере Инкунабул. Предаваясь воспоминаниям, Инга бессознательно водит лакированным пальцем по краю пустого бокала. Франк не может отвести глаз. Он околдован, охвачен неодолимым желанием. А как же бланш? Бланш, которая прямо сейчас, быть может, терпит страшные муки. Пока что он подливает Инге шампанского Она бросает взгляд на висящий в рамке портрет Фицджеральда. Вот бы с кем я с удовольствием провела вечер, — шепотом произносит она. — Еще не так давно он сидел на вашем месте. Инга изумленно поднимает брови. Франк горд. — Вы его хорошо знали? — спрашивает она. — Думаю, нас можно было назвать друзьями. — Потрясающе! — Мне его не хватает. Инга Хаак в волнении сжимает губы. и говорит ему о своей тайной страсти к американской литературе. До войны она прочла за поем все романы Фицджеральда: Франк изумлен. Не так уж много осталось в Париже людей, читавших Гэтсби. И сознание того, что эта изумительная женщина ценит творчество Фицджеральда, возбуждает его даже больше, чем ее манящая улыбка. Его смятение нарастает. Он провожает глазами бокал, который она подносит к губам. Как мне хочется стиснуть ее в объятиях, крепко прижать к себе, ощутить упругую грудь, покрыть поцелуями стройную шею и захмелеть от запаха золотистой кожи. Господи, да что ты себя все время сдерживаешь, Франк? Бланш не для тебя. Она замужняя женщина. Чего ты ждешь? Необычное состояние Франка явственно видно. Инга Хак замечает его волнение. когда я последний раз спал с женщиной». Молодая немка улыбается и гладит кота по голове. «Знаете, как я выучил французский?» — говорит ей Франк с некоторой бравадой. «Надеюсь, вы мне расскажете». Несколько раз перечитал «Красное и черное» Стендаля. «Неужели?» «Меня восхищает отвага Жюльена Сореля». «Вы, мужчины, считаете Сореля образцом для подражания, но разве это не история падения?» Возможно, вы правы. Слова Инги окатывают его, как поток холодной воды. Он потрясен. Падение. Он никогда об этом не думал. Неужели абсолютный крах героя Стендаля — коварная психологическая ловушка, в которой он барахтается 30 лет подряд? Сейчас бы мне не помешало смелости, как у Сореля в момент свидания с госпожой Дариналь, чтобы, как он, сжать руку любимой женщины. В баре бьют часы. Двадцать один час. «Месье Мэйр!» Франк вздрагивает. В ослеплении от нахлынувших чувств он забыл про Лучано, который по-прежнему стоит за порогом и просматривает коридор. «Месье Лафон на подходе!» «Один?» «Нет, с ним два немецких офицера. Из гестапо!» Посетительница тут же засовывает портсигар в кожаный чехольчик. Инга Хаак встает, подхватывает кота и, бросив заговорщицкий взгляд на Франка, откланивается. — Я, пожалуй, пойду, Франк. Час уже довольно поздний. — Конечно, мадемуазель. В бар входит лафон, громкий, бесцеремонный, вечно ухмыляющийся. — Привет, Франк. Да это же мадам Хак. Вот так сюрприз. — Добрый вечер, Анри. — Вы нас уже покидаете? — Увы, но мы непременно увидимся во вторник в доме у адмирала Канариса. Теперь уже Франк угадывает в молодой женщине какое-то смятение. Это бегство. Кого она опасается, Лафона или двух его церберов? Ни один из гестаповцев не проронил ни слова. Инга Хак кивает Лучано, проходя мимо него, а трое мужчин тем временем устраиваются на высоких табуретах возле стойки. Нам три мартини, Франк. Лафон включил начальника. Конечно, месье Лафон. Так вы общаетесь с мадам Хак? — Это большая честь для меня, — осторожно отвечает Франк и тут же вздрагивает от жирного хохота Лафона. — Поосторожнее, Франк! Такое может не понравиться ее мужу! Он все же офицер Вермахта! Инга замужем, но это в голове не укладывается. Она ведь просит называть себя Фройлейн, бросает такие откровенные взгляды. И вдруг у Франка начинает щемить сердце. Бланш, где она может быть в это время? в темном подвале, во власти таких ублюдков, как эти трое. У Франка словно земля уходит из-под ног. Он чувствует себя ужасно виноватым. Стыдно вспомнить, как страстно его тянуло к Инге Хаак. Хватит ли у него смелости узнать у Лафона о судьбе, уготованной бланш, задать какой-нибудь вопрос, как бы невзначай. Инга, бланш, бланш, инга... Лица этих двух женщин сливаются в уме, одно накладывается на другое. Франк встряхивает головой, пытаясь отогнать навязчивые образы. И ярко вспыхивает любовь к бланш. Инга права. Красная и черная. История падения. Глава девятая. 12 июля 1943 года. В баре безостановочно звонит телефон. Но Франк не снимает трубку. Он знает, что это Элмигер. Он знает, почему тот звонит, и не знает, что ответить. Исчез Зюс. Франк все понял еще вчера вечером. И сейчас, придя в Риц, он сходил в подвал проверить. Красного шелкового платка возле плиты нет. Нет и фонаря, висевшего на стене. Виконт завязал и снова пустился в скитание. Его побег рискует подпортить идиллические отношения Рица и Гестапо. Франк боится, как бы его не вызвали на допрос. Душа в смятении, сердце угнетено, возле левого плеча что-то свербит и тянет. Он мечтает выйти прогуляться по берегу сены, чтобы просто вдыхать в сумерках летний воздух Парижа и ни о чем не думать, забыть о страхе. Но стойку оставить нельзя. Бар откроется через 10 минут. Снова раздается пронзительное тресканье телефона. Ему хочется шваркнуть аппарат об стенку. «Что же вы не берете трубку, Франк?» «Господи, Саша, как вы меня напугали!» Гитри весело кивает в сторону телефона. «Черт побери, кто же на том конце провода и чем он вам не угодил?» «Наверное, управляющий. Со вчерашнего вечера не может найти своего заместителя. Пропал неизвестно куда». — Неуловимый господин Зюс теперь и вовсе испарился. — У вас озабоченный вид, Франк. Вы были близки? — Ну, за последние месяцы как-то притерлись друг к другу. Гитри замирает, потом садится. — А вдруг это звонит Зюс и хочет сказать вам, что он сейчас на полпути в Лиссабон, где его ждет Каравелла до Каракаса? От такой мысли Франк улыбается. — Вы поразительный человек, Саша. Всегда умеете взглянуть на мир со стороны. ну надо быть легким человеком франк мудрость начинается с остроумия еще рановато, но все равно налейте мне джинстоником и выпьем за освобождение сицилии пока сюда не прибыли мундиры решительно у гитри каждая реплика к месту и вдруг франк вспоминает зюсса, а ведь он был вольнодумец и стихийный ценитель искусства барману будет не хватать виконта с его прагматичным и ясным умом. Надо же, Франк уже думает о нем в прошедшем времени. Телефон снова звонит. Гитри настойчиво смотрит на Франка. Бармен все понимает. На этот раз он возьмет трубку. — Алло, Франк, это Элмигер. Где вы были, черт побери? — В подвале мы случайно сверяли остатки. — Вы что-нибудь слышали о Зюссе? — Нет, ничего. — Но что за напасть? Гестапо рассержена его исчезновением. Зюсса подозревает в том, что он обошел Хаберштока. Вам что-либо известно на этот счет? Мне? Нет, ничего. Завтра в девять утра меня вызывают на авеню Фош. Примечание. Адрес гестапо. Конец примечания. Позвоните, если что-либо узнаете. Разумеется, господин Алмигер. Счастливо добраться. В каком смысле? Извините, это я прощаюсь с клиентом, который едет в Лиссабон. Глава 10. 26 июля 1943 года. Но откуда узнал Лучано? Франк даже не стал его расспрашивать, сам обрадовался не меньше. Бенито Муссолини отстранен от власти более умеренными итальянскими элитами, напуганными продвижением на Апеннины войск союзников. Дуча арестован по приказу короля. Первый удар по фашистскому лагерю. Лучано взволнован чуть ли не до слез от мысли, что еще до конца года сможет увидеть мать. Он здесь уже пять лет. Для двадцатилетнего парня это целая вечность. Да и для матери, лишенной сына, тоже. Впервые Франк обнимает Лучано, на глаза наворачиваются слезы. Франк пообещал, что отработав, они выпьют по бокалу вдовы Клико. Он даже разрешил Лучано отлучиться на час перед началом работы. Пусть пообщается с младшим поваром-неаполитанцем. Они подружились, пусть проживут такое событие вместе. Только не забудь, что ты швейцарец из Лугано. Хотел напомнить ему Франк, но мальчик уже убежал. Догадывается ли его друг-неаполитанец? Это даже не важно. Их объединяет ненависть к оккупантам, а родной язык на чужбине заменяет им родину. Муссолини в тюрьме, просто не укладывается в голове. Неужели такая же участь ждет и Гитлера с Петеном? Атмосфера накалена до предела. Уже в полдень густой серый дым заволакивает небо над площадью Согласия. У ворот сада Тюэльри собрались десятки зевак. От Элмигера пришло объяснение. Это немцы жгут в саду возле галереи Ж.Д.Пом конфискованные картины. Произведения художников-дегенератов. от которых необходимо очистить землю Франции. Франк вспомнил о той картине Пикассо, которую Зюс купил у испанского художника. Неужели они жгут даже Пикассо? Неужели перед уходом они сожгут все, устроят Франции последнее наказание, последнюю кару? Но прежде Франку еще выпадут долгие дни сомнений и страха. И новые встречи с Ингой Хаак. Вот, кстати, и она. вместе со своим серым котом. «Дорогой Франк, здравствуйте! У вас найдется миска воды для Раймунда?» «Конечно. К сожалению, малину сегодня утром не доставили. Это абсолютно неважно. Сегодня я хочу сухой мартини. Сию минуту приготовлю». Ингахак изумительно хороша в этом летнем платье-рубашке. Расширенный низ подчеркивает бедра, разрез приоткрывает ноги, но все пристойно. Какая-то новая модель. не видал ничего подобного. Бармен заставляет себя смотреть на шейкер и мысленно подыскивает тему для разговора. Можно ли затронуть при ней арест Дучи? Что, кстати, она может думать о случившемся? Юнгер на этой неделе научил его одной хитрости, позволяющей исследовать душу собеседника. — Не обходите сложные темы, — сказал он. — Можно упомянуть, например, о немецкой армии, завязшей на Курской дуге. Если человек считает, что ситуация вполне поправима или говорит про тактическую паузу, то вы знаете, кто перед вами, и дальше вежливо обмениваетесь банальностями. А если все по-другому, то, скажем, это первый шаг к возможному взаимопониманию. Хотя не все следует принимать за чистую монету. Ваш сухой мартини, сударыня. Благодарю вас. Фрэнк всегда следит за тем, как Ингахак подносит бокал к губам. Это его возбуждает, и она прекрасно понимает, что с ним происходит. Хотелось бы знать, чего она добивается. — В чем ваш секрет, Франк? — О чем вы? — Такого вкусного сухого мартини я больше нигде не пробовала. Наверняка у вас есть какая-то хитрость, не так ли? Франк широко и облегченно улыбается. — Ну что ж, все дело во льду. Необходимо класть кубики в стакан при совершенно определенной температуре. от 16 до 17 градусов ниже нуля, вот как сейчас. Это подхлестывает джин, отсюда и весь фокус. Фантастика! Вы настоящий художник! Чем больше он выдумывает, тем больше ему верят. Кто хоть на секунду вообразит, что кубики льда в хрустальном ведерке могут хранить постоянную температуру. Инга Хаак не единственная жертва его обмана. За последние недели... Франк наловчился вешать клиентам лапшу на уши. Так он тренируется на случай допросов. Теперь он подумывает обсудить с ней вчерашнюю неожиданную победу Семельяна на ипподроме в Венсенне. Но тут в бар почти вбегает Джордж. С его красного лба стекают капли пота. А ведь у Жоржа сегодня выходной. — Спешил как мог, Франк! — говорит он, все с трудом переводя дух. — Успокойся! Что происходит? «Нужно поговорить. Срочное дело!» Франк просит у Инги разрешения отлучиться. Она делает какой-то неопределенный жест рукой и закуривает. Франк увлекает Джорджа в винный погреб. Второй бармен смертельно напуган. Ей-богу, ему словно явился дьявол. Глава одиннадцатая «Где Лучано?» «На кухню у Джанни. Да что случилось, Джордж?» Меня сейчас предупредил один парень из банды Лафона. В отеле кто-то стукнул гестапо, что Лучано еврей. Они уже едут проверить. С него снимут штаны. Что? Кто донес? Какая разница, Франк? Не стой, шевелись, предупреди парнишку. Ему надо валить, иначе заберут. И тебя заодно, старик. Но как же? Говорю тебе, пошевеливайся. Я пока что встану за стойку. Франк с трудом приходит в себя. «Дыши ровно, держи спину прямо, улыбайся, Франк!» Левый шнурок развязался, он останавливается и неспеша завязывает его. «Торопиться нельзя, надо выглядеть нормально, думать о том, что будет дальше, идти, не бежать, дыхание. Дьявол, они уже здесь!» Прямо на него по галерею чудес надвигаются трое в черных кожаных плащах с прилизанными волосами. Несомненно, это те, кто пришел арестовывать Лучану. Улыбайся, Франк. — Добрый вечер, господа. — Добрый вечер. Могу я вам чем-то помочь? Мы ищем бар господина Мейера. — Франк Мейер, это я. Счастлив вас приветствовать. Бар находится в конце коридора, сразу после витрин ювелирного магазина Cartier, справа от вас. Усаживайтесь, я сейчас вернусь. а ведь Лучана сейчас полагалось стоять на обычном посту у входа в бар. Подумать только, падение Муссолини может спасти ему жизнь. Если Франк не хочет, чтобы его тоже поймали, их не должны видеть сегодня вместе. Значит, на кухню идти нельзя. Он решает спрятаться в тамбуре возле прачечной и через полуоткрытую дверь смотреть, когда появится ученик. А потом он поклянется Элмигеру и трем гестаповцам, что Лучано сегодня не показывался на рабочем месте. Сколько у него в кармане наличности? Тысяча пятьсот франков. Ну, хоть что-то. Только бы у него были при себе документы. Только бы. Лучано? Месье? Что вы тут делаете? Тссс! Заходи сюда. Живо, чтоб никто не видел. В баре гестапо. Пришли проверить, есть ли у тебя обрезание. Надо бежать, мой мальчик, прямо сейчас. Я знаю способ выпустить тебя отсюда так... чтобы никто не увидел. Документы при тебе? — Да, месье, я всегда... — Слава богу, теперь слушай. Нас не должны видеть вместе. Выйди чуть раньше меня. Встретимся у входа в подвальную кладовую для хранения багажа. Лучан ошеломлен и смотрит на начальника, явно ничего не понимая. — Пройди через кладовую у парикмахерского салона. В такой час там нет ни души. Понял? — В парикмахерскую... Кладовая для хранения багажа. Увидимся на месте через пять минут. Ну, живее. Хорошо, месье? Лучано, не беги. Шагай нормально. До скорого. Мальчик так напуган, что у бармена сжимается сердце. Что с тобой будет, Лучано? Приютить его у себя для Франка невозможно. Вокруг соседей большой риск. Четверть восьмого. А вот и Мари Луиза Риц. Спускается по главной лестнице. Вот это засада! Улыбайся, Франк. — Добрый вечер, сударыня. — Вы не за барной стойкой, Майер? Загляну на кухню, у меня закончилась малина. — Сегодня утром нам доставили шесть ящичков, по-моему, еще не все израсходовали. Скорее возвращайтесь за стойку и сделайте лицо поприличнее. Господи, вы бледны, как смерть! Распугаете нам клиентов! — Не забыть сходить на кухню! и забрать эту чертову малину. Чтобы запомнить, Франк прикусывает себе кожу на запястье. Давняя привычка. Больно. Кишки свело судорогой, руки потеют, и какая-то иголка шарит в сердце. Но кто мог сдать мальчишку? Сейчас не время об этом думать. Лучше прихватить из подсобки масляную лампу. Ура! Придумал! Лучана отправится в Беориц. Там у него друг, Шарль. Шарль выручит, Шарль поддержит, если надо. — Ага, уже добрался? Отлично, иди за мной. Лучана стоит прямо, но бел как полотно. — Кто вас предупредил, месье? — Жорж. — Это Марисыны шаль, точно она меня сдала, шлюха. — С чего ты взял? Она заарканила нового фрица и уже неделю косо смотрит на меня. — Это почему? Кто-то нарисовал букву «К» на дверце его шкафчика». Как коллаборационистка. Франк сразу все понимает. «Только не говори, что...» «Откуда ей знать? Меня никто не видел». Лучана плачет. «Малыш, горевать и правда нет времени. Мы на месте. Вон за колонной. Видишь потайную дверь?» «Да». Проскользни вдоль стенки и потом надави на дверь. Вперед. «Не получается. Тут заперто». Как заперто? Дави сильнее. Никак. Дверь закрыта с той стороны. Что? Отойди-ка. Франк зажигает лампу и подносит ее к замку. Малыш прав. С другой стороны двери упал крючок или щеколда. Но выбраться надо во что бы то ни стало. Лучана нельзя рисковать и возвращаться наверх. А здесь прятаться тоже невозможно. Если нагрянут с обыском в подвал, он попадется как крыса. — У меня есть швейцарский армейский нож, мама подарила. Я попробую вставить лезвие в щель двери и поднять засов. — Молодец, сынок, давай попробуй. Не зря ведь Юнгер сказал, что ножик может спасти человеку жизнь. Тычет наугад. Слишком высоко, слишком низко. Лезвие уходит в пустоту, и вдруг дверь поддается. — Молодец, малыш! — Что мне теперь делать? — лепечет мальчик. Ползёшь вперёд, пока лаз не кончится. Выйдешь под галереей же депом, в саду Тюэльри. Понял? Да. Так, дальше ждёшь, пока стемнеет, да? Да. Если там ночной сторож, ждёшь до рассвета. Если нет сторожа, не ждёшь, сразу выходишь наружу. Там уже проходишь сад насквозь и перелезаешь решётку со стороны оранжереи. Смотри внимательно, не попадись патрулю. По Всё намотал на ус? Да. А дальше, во что бы то ни стало, доберись до Биаррица. Хоть пешком иди, понял меня? Я понял. Доберешься? Иди в отель Дю Пале. Отыскиваешь бар и спрашиваешь Шарля. Это его заведение. Он был у меня учеником. Скажи ему, что ты от меня. Если не поверит на слово, скажи ему рецепт коктейля «Счастливый мед». Это его изобретение. Ты как, запоминаешь? Запомни все, что я тебе говорю. Ну, да. — Помнишь рецепт счастливого меда: Две части бренди, одна грейпфрутового сока и половина сиропа из акациевого меда. Да, и две капли табаско. — Отлично. И ни в коем случае не говори ему, что ты еврей. — Ни ему, никому другому. Ясно? — Ясно. — Потом попроси Шарля переправить тебя с рыбаками в Испанию либо Португалию. Скажи, что я ему отплачу. Уходи на юг и постарайся добраться до Алжира или Марокко. Ты сделаешь все, как я сказал, да? Да, месье. Если по дороге остановят немцы, показывай документы, они у тебя в порядке. Говори, что работал в Париже, а сам швейцарец из Лугано и возвращаешься в Италию, чтобы помочь Дуче вернуться к власти. Все понял? Да. Франк запускает руку в карман пиджака. Вот три пятисотки. Это все, что у меня есть при себе. Тяни их как можно дольше, чтобы хватило до Алжира. Если немного не хватит, займи у Шарля. Как доберешься, попроси его прислать мне открытку с каким-нибудь рецептом коктейля. И никаких лишних слов, мало ли что. И ты не пиши мне, пока фрицы не свалят, ладно? Ладно. Вот, возьми заодно и мой зажим для денег. Я купил его в Нью-Йорке, когда мне было столько же лет, сколько тебе сейчас. Отдай его Шарлю. Он ему дико нравился. Скажешь, что это залог за деньги». По щекам у Лучана текут крупные слезы. Он не двигается с места. «Не плачь, малыш. Если будешь ночью быстро бегать, мы еще увидимся. Честное слово. Давай, не оглядывайся. Будь сильнее их. Ну же, беги, беги! Дверь за собой закрыл? Там защелка?» «Да, месье», — глухо отвечает Лучано из-за двери. «Счастливо тебе добраться, Лучано. Я всегда с тобой. Помни об этом. Всегда». «Прощай, сынок!» Он слышит неясный шорох и удаляющиеся шаги, или скорее ему кажется, что слышит. И тишина. Лучано скрылся в туннеле. Франк даже не обнял мальчика. Франк потерял бланш, он потерял Зюсса, а теперь Лучано. Но нужно выйти из подвала, пройти коридоры, кивнуть Джорджу, снова встать перед Ингой Хаак и ничем себя не выдать. Франку Мейеру еще никогда так не хотелось скорее вернуться в бар. Глава 12. 27 июля 1943 года. 16 округ Парижа. Авеню Фош. Дом 31 Бис. Управление по делам евреев. 59-летний бармен с разбитым сердцем отправляется на свой первый допрос в гестапо. Я, Франк Мейер, шеф-бармен отеля Риц с двадцатилетним опытом работы, ветеран Верденской битвы и ашкенасский еврей. Он постарался предстать в лучшем виде. Черный костюм из тонкой шерсти, белая рубашка с крахмальным пластроном, серый шелковый галстук, перламутровые запонки, лакированные туфли. Он выходит из окопа этой странной войны и сейчас окажется на линии огня. Сегодня утром Жан-Жак спросил отца, не на похороны ли тот собрался. Он засомневался, стоит ли говорить сыну правду. Но и он, и племянница должны знать. Услышав слово «гестапо», сын помертвел. Полина заплакала. Франк успокоил их как мог и пообещал вернуться к обеду и все рассказать. Сейчас 11.10. Он ждет, пока вызовут. С достоинством. Стоя. Он думает о Белмигере, которого допрашивали перед ним. Бедняга. Его вызывают уже не в первый раз, хотя вряд ли он что-нибудь знает о тайнах своего отеля. Может, так оно и лучше. Франк ждет уже час и успел вдоволь насмотреться в огромное окно с золоченым переплетом на птиц, сидящих на деревьях. Он заметил среди них пару турецких голубей, одного вяхеря, трех певчих дроздов, несколько вьюрков Одну большую синицу, несколько скворцов и одну лесную заверушку. Не зря он провел детство в деревне. Выученное не забывается. Долгое ожидание наверняка часть стратегии допроса и призвана ослабить самозащиту. Но эти птицы словно предали ему силы. Они свободны, им не страшны нацисты, они не замечают войны. Глядя в окно, Франк думает о том, Где сейчас может быть Лучано? На сердце неспокойно. Гермьер: я, ja. Guten Morgen. Kombitrein. Danke Жан-Жак предупредил его, что допрашивать будут на немецком. Это язык Рейха. Ибн Франк Месса, штурбакипер ин Ритц seit 20 Jahren, ветеран фон Верден und aschkenasischer Jude. Франку хотелось бы войдя увидеться с Эльмигером. Может быть, уловить какую-то подсказку в его глазах. Но когда он входит, комната пуста. Менеджера отеля риц видимо, выпустили через другую дверь. Франк сразу оценивает обстановку. Книжный шкаф в стиле Людовика из черешни, лампа-бульетка с металлическим лакированным абажуром, стол-треножник из патинированного металла, большой шерстяной ковер, маково-красные круги на зеленом фоне. Низкий столик со столешницей и серого мрамора с прожилками. Типичная гостиная зажиточных парижан. Вот только за красивым бюро работы знаменитого краснодеревщика Сормани сидит тощий полковник СС. Волосы йоршиком и сам прямой как палка. — Прошу вас, господин Майер, садитесь. Я знаю, что вы прекрасно говорите по-немецки, но я предпочитаю беседовать с вами по-французски. Вы не возражаете? «Конечно, как вам угодно. Если беседа идет на французском, значит подслушивать его будут те гестаповцы, которые совсем не владеют немецким. Кто же, интересно? А вдруг сам Лафон наверняка держит на меня зуб, на грандиозной эсэсовской пирушке, и вдруг гостей обслуживает еврей? Такое трудно переварить. «Штандартенфюрер Кнохен относится к вам с большим уважением, господин Мейер». Он просил меня передать вам поклон. Я Франк Мейер, шеф-бармен отеля Риц, ветеран Верденской битвы и ашкеназский еврей. Весьма польщен. Поклонитесь ему от меня. И все же его беспокоит вопрос. Вы в курсе, что укрываете опасного еврейчика? Если вы имеете в виду молодого официанта, то он не еврей и никакой опасности не представляет. Как вы познакомились с этим молодым человеком? Я знал его мать очень давно, еще в Нью-Йорке. Ее зовут София Борези. Поверьте, она католичка, и в мальчике нет ни капли еврейской крови. Его имя — Лучано Леви. Нет, его зовут Лучано Борези, и он не знает своего отца. Он ваш сын? Франк сидит в кресле прямо, готовый дать отпор. Вовсе нет, он был моим учеником. Где живет его мать? В Лазанне. Работает экономкой в солидном доме. Она пять лет не видела сына. Это довольно странно, не правда ли? Война, господин полковник. Я вот навещал дочь на Пасху. Да, война, но ничто не мешает этой женщине приехать в Париж и провести Рождество вместе с сыном. Или слишком велик риск, что ее разоблачат на границе. Тон, которым подполковник ведет допрос, недвусмысленно говорит о его намерениях. Франк парирует атаки. «Мы с Софией на службе. У нас очень мало свободного времени. Вы же видите, я уже 20 лет служу в Рицце. Этот палас — вся моя жизнь. Это моя миссия. Мне нравится служить людям». «Служба, да. Вам дали гражданство в 1923 году, верно?» «Нет, в 1921. Вы родились в Австрии, в...» Эсэсовец делает вид, что просматривает документы. Усеивающий рабочий стол. В Керхберге 3 апреля 1884 года. Совершенно верно. В августе 1914 года вы получили назначение в первый иностранный полк в Марокко. Вы пошли добровольцем воевать против Германии на стороне Франции. У меня есть ваше досье. Полицейское расследование относительно вас. Открыто в августе 1941 года. Ваша должность бармена в отеле Риц позволяет вам общаться с нашими высшими сановниками и штабными офицерами, и мы хотели убедиться в вашей благонадежности. Я понимаю. Честно говоря, нас немного удивил тот факт, что в 1914 году австриец выбрал Францию. У вас возникли подозрения, что вы, возможно, еврей? Сердце Франка бьется так гулко, что его должно быть слышно во всем кабинете. Как, простите, вы еврей, господин Мейер? Я католик, крещен тирольским священником. Однако ваше имя не значится ни в одной приходской книге Австрии. Ни в Кирхберге, ни в Вене. Это странно, не так ли? Я даже не знаю, что вам ответить. При этом в еврейских реестрах Тироля вы тоже не фигурируете. Вы известный, уважаемый человек, и потому мы все эти два года трактовали все сомнения в вашу пользу. Как вы понимаете, история с учеником-евреем полностью меняет расклад. Франк берет секундную паузу, потом заходит с другой стороны. Вы думаете, я настолько глуп, чтобы нанять Иудея, работать среди генералов немецкой армии? А почему же тогда он сбежал? — парирует офицер. Поединок продолжается. Не знаю, может быть, чего-то испугался. И чего же, господин Мейер? Полиции боятся лишь те, кто нарушает закон, верно? Франк смотрит на него, не отвечая. Я, Франк Мейер, шеф-бармен отеля Риц, ветеран Верденской битвы и ашкеназский еврей. Когда вы его видели в последний раз? Вчера в начале дня мы готовились к вечерней смене, а потом он испарился. Я думаю, кто-то предупредил его о нашем визите. Вы знаете кто? Нет. Офицер мгновение пристально его изучает. Затем снова заглядывает в лежащие перед ним листки. А этот господин Зюс, вы тесно общались, я полагаю? Нет, не совсем. Вы знаете, что с ним? Я ничего не слышал. Тоже еврей? Нет, я не думаю. Вокруг вас множество подозрений, господин Мейер. и снова тишина послушайте спокойно говорит франк вы говорите что я кажусь вам подозрительным, что я могу поделать вы здесь три года и я все время на своем посту я не делаю различия между моими прошлыми клиентами и теми кого обслуживаю сегодня. я обслуживал немецких офицеров так же охотно и преданно действительно на вас никто не может пожаловаться вас так ценят что штандартенфюрер кнохен не дает подвергнуть вас медицинскому освидетельствованию. Передайте Фюреру, что я готов пройти его в любой момент. Я не обрезан. Какие у вас отношения с мадемуазель Хаак? Взаимная вежливость, не более того. Она ваша любовница? Франк вздыхает. Ничего подобного. Но она часто приходит, не так ли? Действительно, она регулярно приходит в бар. Как и капитан Юнгер... или генерал фон Штульпнагель. У вас не создалось впечатление, что она прислушивается к беседам людей у стойки? Неужели гестапо подозревает ее в шпионаже? — Я не заметил ничего особенного, — говорит Франк. — Вы явно не хотите пойти нам навстречу. — Простите, но я говорю только правду. «Правда — Правда! — восклицает подполковник с досадой. — Не смешите меня! «Сегодня никто уже не говорит правду, Гермейер. «Правды больше нет!» — кричит он. Кажется, у офицера на руках есть еще козыри. Он в последний раз сверяется с бумагами и устало задвигает их на край стола. Хозяин кабинета несколько мгновений молчит, а потом с широкой улыбкой и неожиданно любезно произносит «Через месяц я женюсь на француженке». Свадебный ужин состоится в доме у месье Лафона. В ней и сюрсен. Я буду признателен, если вы в нем поучаствуете. Порадуйте гостей искусством приготовления коктейлей. Франк поражен. Вот уж сюрприз, так сюрприз. Кое-как ему удается взять себя в руки. С удовольствием, полковник. Только я должен отпроситься у руководства. Господин Элмигер согласен. Мы с ним уже договорились. — Тогда все отлично. Можете рассчитывать на меня. — Вот и отлично. Вы свободны. И непременно сообщите всем вокруг, что гестапо умеет проявлять обходительность и понимание. Полковник провожает его до двери. Они наверняка ровесники, и 30 лет назад сражались друг против друга, в Аргонне или в Орденнах. Уважал бы хотя бы солдатское прошлое. Я, Франк Мейер. Шеф-бармен отеля Риц, ветеран Верденской битвы и ашкеназский еврей. Сегодня Франк снова встал на тропу войны во имя всех полукровок в Андомской площади.